Третья волна. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура замрит. Детская игра. Третья волна это название книги, которую в 1980 году написал футуролог Элвин Тофлер. В ней выделяются три основных стадии волны развития человечества: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Волна у Тофлера это рывок в науке и технике, который приводит к глубинным сдвигам в жизни общества. Таким рывком для первой волны стало внедрение сельского хозяйства, для второй волны промышленный переворот. Волна прокатывается постепенно. При этом на планете одновременно существуют все три стадии вышеописанной эволюции. Периоды между волнами постепенно сокращаются. Тысячелетие для первой волны и 300 лет для второй. Третья волна, по оценке Тофлера полностью сменит вторую к 2025 году. Первая волна – доиндустриальное общество. Эту стадию также принято называть традиционной или аграрной. Здесь преобладают добывающие виды хозяйственной деятельности земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых. Подавляющее большинство населения, примерно 90%, занято в сельском хозяйстве. Главной задачей аграрного общества было производство пищевых продуктов, чтобы просто прокормить население. Это наиболее продолжительная из трех стадий, и ее история насчитывает тысячи лет. В наше время на данной стадии развития до сих пор находится большинство стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В доиндустриальном обществе основным производителем является не человек, а природа. Для этой стадии также характерна жестко авторитарная власть и собственность на землю как основа экономики. Вторая волна — индустриальное общество. Термин индустриальное общество впервые прозвучал в работах Сен-Симона на рубеже 18-19 века, и примерно в то же время в работах А. Смита рассматривались экономические и социальные особенности развития общества, основанного на механизированном, индустриальном товарном производстве. Широкое распространение концепция индустриального общества получила в 50-х, 60-х годах XX -го века в США. Арон, Ростов, Бел и другие, когда с помощью нее решались даже прикладные задачи, организация на предприятиях и решение трудовых конфликтов. В индустриальном обществе все силы направлены на промышленное производство, чтобы произвести товары, необходимые. Потребителям. Промышленный переворот принес свои плоды. Теперь главная задача аграрного и индустриального общества, состоящая в том, чтобы просто прокормить население и обеспечить его элементарными средствами к существованию, ушла на второй план. Всего лишь 5-10% населения, занятых в сельском хозяйстве, производили достаточно продовольствия, чтобы прокормить все общество. Формирование индустриального общества связано с распространением крупного машинного производства. Урбанизацией, отток населения из деревень в города, утверждением рыночной экономики и возникновением социальных групп предпринимателей, буржуазия и наемных работников, пролетариат. В качестве основных систем правил и принципов кода второй волны Тофлер выделяет стандартизацию в производстве, услугах, обучении, единицах измерения, ценах и так далее, специализацию в разделении труда, синхронизацию труда во времени, обучение во времени, отдыха и так далее далее концентрацию населения трудовой деятельности энергии экономики образования и так далее максимизацию гигантомания в архитектуре плановых показателях централизацию экономики например центральный банк управление государством переход к индустриальному обществу происходит на базе индустриализации развития крупномасштабного машинного производства начало индустриализации можно датировать серединой 18 века когда произошло промышленный переворот в Великобритании, переход от мануфактуры к машинному производству. Сроки и темпы индустриализации в различных странах не одинаковы. Та же Англия превратилась в индустриальную страну к середине XIX века, а Франция – в начале 20-х годов XX 20 века. В России индустриализация успешно развивалась с конца XIX – начала XX веков, а после Октябрьской революции с конца 1920-х годов осуществлялась России. Третья волна – постиндустриальное общество. Основателем концепции постиндустриального общества стал выдающийся американский социолог Даниэл Белл. В вышедшей в 1973 году книге «Грядущее постиндустриальное общество» он подробно изложил свою концепцию, тщательно анализируя основные тенденции в изменении отношений секторов общественного производства, становлении экономики услуг, формировании научного знания как самостоятельного или производственных сил. Однако сам термин «постиндустриальное общество» появился в США еще в 1950-е годы, когда стало ясно, что американский капитализм середины столетия во многом отличается от индустриального капитализма, существовавшего до Великого кризиса 1929-1933 годов. Капитализм 1950-х уже не был похож на тот классический американский и европейский капитализм, начала века, о котором писал Карл Маркс. Городское общество теперь нельзя было строго разделить на буржуазию и пролетариат, ведь благосостояние простого рабочего значительно выросло. К тому же начал появляться средний класс, состоящий из людей, занимающих достаточно престижные позиции в обществе. Новая социальная группа никак не могла быть отнесена ни к господствующему, ни к угнетаемому классу. Вместе с тем, рост производства вызвал расширение корпораций, Если в начале века корпорации занимались лишь крупным производством – железными дорогами, добычей и переработкой нефти, то во второй половине века они захватили даже те секторы экономики, которые традиционно занимали частные собственники или мелкие фирмы также стали появляться крупные транснациональные корпорации. В то же время техника, используемая в производстве, все больше усложнялась, что вызвало потребность в квалифицированных кадрах и увеличило ценность научного знания. С конца 1960-х термин «постиндустриальное общество» наполняется новым содержанием. Возрастает престиж образования, появляется целый слой квалифицированных специалистов, менеджеров, людей умственного труда. Сфера услуг, Науки, образование постепенно начинает преобладать над промышленностью и сельским хозяйством, где также активно используются научные знания. 1950-е, 1970-е годы стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху. В концепции Тоффлера появление корпораций и специализированного класса управленцев-интеграторов относятся ко второй волне. Индустриальное общество. После которой наступает период супериндустриального общества. Третья волна. В обществе третьей волны корпорации уже имеют множественные цели. Социальные. А не только экономическую выгоду. Переход к новому постиндустриальному типу социума происходит последний третий 20 века. Люди уже обеспечены продовольствием и товарами, и на первый план выдвигаются различные услуги, связанные в основном с накоплением и распространением знаний. А в результате научно-технической революции произошло превращение науки в непосредственную производительную силу, которая стала главным фактором и развития общества, и его самосохранения. Вместе с этим у человека появляется больше свободного времени, а следовательно, и возможностей для творчества и самореализации. В это время технические разработки становятся все более наукоемкими. Теоретические знания приобретают наибольшее значение. Распространению этих знаний способствует сверхразвитая сеть коммуникаций.